Таким образом, Петр, работая на иностранных верфях, не спускал глаз с России, участвовал и в работе, в ней производившейся. На печатях писем, присылаемых Петром в Россию, читалась надпись «Аз есм в чину учимых и учащих мя требую». К патриарху он писал «Мы в Нидерландах, в городе Амстердаме,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 чего до последнего издыхания желать не пристану. В начале 1698 года Петр уже в Англии, работает на Дептфордской верфи, оканчивает здесь кораблестроительную науку, делает, как и на твердой земле, большой набор мастеров. Проведя три месяца в Англии, он опять на твердой земле и направляет путь в Вену, Здесь надобно хлопотать, чтобы император не заключал отдельного мира с турками, чтобы Россию не оставили одну в войне с ними, причем трудно было бы заключить скорый и выгодный мир. Из Вены Петр собрался в Венецию, в это южное морское государство, но вместо Венеции надобно было возвратиться в Россию, там бунтовали стрельцы. Стрельцы и Петр. Мы привыкли в этих явлениях представлять себе что-то крайне враждебное друг другу. Но при этой враждебности нельзя останавливаться только на личных отношениях стрельцов к Петру. Первые впечатления, впечатления детства, бывают самые сильные, ими воспитывается, слагается человек. Нам укажут ребенка, одаренного необыкновенно сильной природою, огненного, страстного, и скажут, что этот ребенок, как только начал понимать, находился среди тяжких, раздражающих впечатлений. Как только начал понимать, существа самые близкие, начиная с матери, питают его горькими жалобами на гонения неправду, и таким образом постоянно раздражают его». Держит это нежное распускающееся растение под палящим и сушающим ветром вражды, ненависти. Нам скажут, что этому ребенку наконец прояснили душу, порадовали, объявили, что гонения кончились, он объявлен царем. Его мать весела, ее родные, ее благодетель возвращаются из ссылки, и вдруг вслед за этим ужасные, кровавые сцены бунта мать в отчаянии, ее братья, благодетель и стерзанный, опять гонения, опять беспрестанные жалобы. Как становится страшно за этого ребенка, воспитывающегося под такими впечатлениями. И чем сильнее его природа, тем страшнее за него. Какой губительный яд принял он и в каком количестве. Говорят, что десятилетний Петр сохранял изумительное спокойствие, твердость во время стрелецкого бунта. Тем хуже. Лучше бы он кричал, плакал, бросался в отчаянии, ломал себе руки. Он был тверд и спокоен. А откуда это трясение головы? Эти конвульсии в лице? Эти гримасы, о которых говорила нам недавно немецкая принцесса и от которых не в его власти было удержаться? Петр вышел из своей тяжелой школы отравленным этой семейной борьбой между мачехою и падчерицами, этою кровью, которую стрельцы так усердно поливали перед ним кремлевскую почву. Что-то выйдет из него. В русской истории был уже пример царственного ребенка, высокодоровитого и страстного, воспитанного подобным же образом. Из этого ребенка вышел Иоанн Грозный. Не отыщется ли, к счастью России, какое-нибудь противоядие? Кажется, отыскалось. Это кипучая практическая деятельность, постоянное пребывание в работе, а труд есть могущественное средство успокоения, просветления души. Труд, соответствующий, разумеется, силам. А какой труд мог соответствовать силам Петра? Труд преобразования. Древняя Россия дала яд великому человеку в стрелецком бунте. Она же представила и противоядие в своей потребности преобразования, в своей готовности к нему. Пусть же молодой человек пребывает в работе. Эта работа вылечивает его от яда, принятого в детстве. Пусть, не зная покоя, бросается к широкому морю. Пусть строит корабль, на котором человек борется со страшную волнующуюся стихию и владеет ею. Пусть молодой царь упражняет свои силы в этом труде, в этой борьбе столь достойной человека. Чем более, чем многообразнее он будет трудиться, чем далее уйдет, чем более предметов завидит и усвоит себе, тем скорее успокоится». Скорее просветлеет душою, скорее дастся перевес добрым в ней началом, скорее он забудет о стрелецком бунте, о кремлевской крови. Но ему не дают забыть. Только что собрался за границу, как узнает, что люди, недовольные им и его делом, дожидаются его отъезда для исполнения своих замыслов. Их надежда на стрельцов и казаков, надежда, что одни начнут с одного конца, а другие с другого. Смутники были переказнены. Петра проводили кровавыми проводами. Путешествие, сильная деятельность за границей успокоило его. Он собирается окончить путешествие, посмотреть на царицу Южного моря, на Венецию, он возвратится домой спокойный, довольный, с богатой добычей. Нет. Поехал от крови и возвратился к крови. Ему не дают окончить путешествие. Его зовут разделываться со стрельцами. Софья не умерла для мира в монастырской келье. Она воспользовалась отсутствием брата и опять обратилась к стрельцам и на этот раз Стрельцы откликнулись, потому что были недовольны, сильно раздражены. Они видели ясно, что им предстоит тяжкое преобразование, из стрельцов превратиться в солдат. Стрелец нес легкую службу. Сходит на караул и свободен. У него свой дом в слободе, своя семья, своя лавочка, где он торгует в свободное время. Но теперь постоянная, тяжелая служба. Стрельцы оторваны от привольной московской жизни и двинуты на край света, в Азов. Ждут, не дождутся, когда отпустят их домой, в Москву. А тут указ. Велят им идти на другой край света, на литовскую границу, куда царь велел собирать войска, чтобы поддерживать избрание на польский престол, пригодного для России кандидата курфюрста саксонского августа. Тоска стрельцов по Москве достигла высшей степени. Некоторые бежали из полков в Москву и принесли оттуда товарищам призыв царевной Софьи. «Теперь вам худо, а впредь будет еще хуже. Ступайте к Москве, чего вы стали». Про государя ничего не слышно. Быть вам на Москве, Стать табором под девичьим монастырем И бить мне челом, Чтоб я шла по-прежнему на державство. А если бы солдаты пускать к Москве не стали, То их побить. Бунт вспыхнул. Раздались крики идти к Москве, Немецкую слободу разорить И немцев побить за то, что от них православие закоснело. Бояр побить. Стрельцы от бояра и иноземцев погибают, И Москвы не знают. Непременно идти к Москве, хотя б умереть, А один предел учинить. И к донским казакам ведомость послать, Государя в Москву не пустить, и убить за то, что почал веровать в немцев, сложился с немцами. Стрельцы двинулись к Москве. Солдаты под начальством боярины Шейна загородили им дорогу и поразили их. Пленных подвергли розыску, винились в бунте, но никто не сказал о призыве из Москвы. Шейн не догадался об этом призыве, но Петр тотчас догадался, как только получил известие о стрелецких волнениях. Это было больное место. Рана раскрылась. Петр спешил в Москву в тревоге и гневе. И чем он сдержится? Он схватится с стрельцами в рукопашную, с этими врагами, которые истерзали его родных, заставили расти в унижении, пренебрежении, отняли средства учиться вовремя как следует с этими врагами, которые объявили, что не пустят его в Россию, убьют за то, что он уверовал в немцев, сложился с ними, которые стали поперек его делу, позорят это дело в глазах русских людей, клевещут на царя, выставляют его еретиком, немцам, а себя людьми, ставшими за православие, тогда как в сущности у них другие побуждения, столь ненавистные Петру». Он зовет свой народ к тяжкому, необходимому труду и сам подает пример такого труда. А тут люди, которые хотят его убить, чтобы избавиться от трудных походов, возвратиться в Москву и жить спокойно. Страсть, гнев, мщение сдерживаются религиозно-нравственными правилами, христианским уважением, любовью к ближнему, страхом Божиим для одних, страхом человеческим для других. Ум часто становится угодником страсти. Он внушает гневному человеку, стремящемуся схватиться с врагом, «Действуй сильнее, истреби зло с корнем, вырежь, выжги, порази толпу ужасом, который бы отнял всякую способность к сопротивлению». Тебе предстоит громадная деятельность для благородной цели. Есть люди злонамеренные, которые будут ей противиться. Истреби их, не оставляй врага в тылу у себя. И вот страсть, гнев получают новую пищу, получают оправдание. И вот Петр поканчивается стрельцами, пыткой, виселицей и плахой но кровь не проливается даром, она вопиет. Пролитие крови очищает, как свободная жертва, оно осквернит, как дело насилия. Проходит минута гнева, страсти, и другие чувства поднимаются в душе человека и зовут его на суд, перед которым прежние мудрствования о праве дела являются мудрствованиями лукавыми. Стрелецкое дело дорого стоило Петру. Напрасно старались развлечь его. Он был мрачен и скорбен, подвергался страшным припадкам болезненного раздражения. Он упал духом, им сомнение, достанет ли у него сил совершить задуманное, то, что мы называем преобразованием. Сомнение, естественно, поддерживалось различием между тем, что он видел в Западной Европе, и тем, что нашел в России. Прежде до путешествия это различие не могло представляться ему так ясно, так резко, но сильная природа брала верх. Петр не мог оставаться долго в тоске и раздумье. Он поехал в Воронеж. Успешный ход тамошних работ относительно флота и магазинов развеселил его, но не совсем, что видно из писем его оттуда. Так в одном он пишет, что несмотря на зело изрядное состояние флота и магазинов, облак сомнения закрывает мысль, не слишком ли замедлится плод, как плод финика, которого не видят насаждающее дерево. В другом письме Петр пишет, что ждет доброго утра, Чтоб прогнан был мрак сомнения. Мрак сомнения исчезал, душа прояснялась обращением к работе, к сильной преобразовательной деятельности. Уже не раз было нами говорено, что в основе преобразований должно было находиться преобразование экономическое. Для того чтобы видеть плод от преднамеренных великих дел, необходимых в народной жизни, нужны были большие финансовые средства которых бедное земледельческое государство дать не могло. Чтобы добыть эти средства, нужно было вывести государство из этой односторонности поднятием промышленного и торгового движения, поднятием города, который впоследствии мог поднять и освободить село. Что же могло и должно было правительство сделать для города? Оно должно было обратить большое внимание на беспрестанные продолжавшиеся века жалобы горожан на притеснение от воевод и приказных людей, на дурное состояние правосудия, одну из главных помех народному благосостоянию. Должно было вместо полумер употребить решительные меры для освобождения горожан от кормленщиков. И 30 января 1699 года выходит знаменитый указ об учреждении бурмистерской палаты. От воевод и приказных людей, от проволочки дел и взяточничества, торговым и промышленным людям убытки и разоренье. Государь велел сделать указ всем промышленным людям, чтоб ведались в своих делах и тяжбах и сборах доходов своими выборными людьми в земских избах. Малые города приписывались к большим, и составляли с ними провинцию. Причем земские бурмистры больших городов ведали земских бурмистров городов, приписанных во всяких делах и сборах, и в свою очередь находились в ведении московской бурмистрской палаты или ратуши, составленной из бурмистров, выбранных московскими горожанами. Один из этих бурмистров был президентом и сменялся ежемесячно. В палату входили все собранные по городам суммы, отсюда выдавались деньги на расходы, но не иначе, как по именному царскому указу. Палата входила с докладами прямо к государю. Историк не может ограничиться одной экономической или финансовой стороной этого учреждения. Бурмистерской палатою начинается ряд преобразовательных мер, которые должны были пробуждать собственные силы, приучать граждан к деятельности сообща, к сохранению общих интересов соединенными средствами, отучать от жизни особной, при которой каждый слабейший предавался безоружным в руки каждого сильнейшего. Начинается школа, где человек воспитывается для общественной деятельности, посредством которой Общество получает способность воспитывать человека. Тяжкая болезнь древней России происходила от розни сил. Необходимым следствием была слабость, бедность результатов народной деятельности. Причина болезней сознается и предлагается лекарство соединение сил, приучение к деятельности сообща, к деятельности самостоятельной, самоуправительной. Давно уже русские торговые люди признавались, что им с иноземными купцами не стянуть, потому что те торгуют сообща. Теперь Петр предписывает, купцам торговать так же, как торгуют в других государствах купцы, компаниями. Иметь о том всем купцам между собою с общего совета установление, как пристойно было бы к распространению торгов их. Ни на одном военном или дипломатическом поприще русскому человеку открывается практическая школа, необходимая для его самостоятельного развития. Эту школу встречаем и будем встречать повсюду. Повсюду преобразователь будет требовать деятельности сообща, коллегиальной формы вследствие уразумения, что причина болезни в разрозненности действия, а средства к исцелению Деятельность сообща и деятельность самостоятельная. В характере великого человека мы увидали явные признаки того, что общество не могло дать своему члену хорошего воспитания. Мы увидали эту темную сторону великого человека. Но великий человек остается великим человеком. Его величие оказалось в том, что он понял неспособность общества давать хорошее воспитание и употребил все средства искоренить эту неспособность. Поэтому история признает за ним высокий титул народного воспитателя.